Глава третья. Она смотрела на меня, не отрываясь. И что ей ответить? Соврать вряд ли получится, а сказать правду нельзя. Впрочем, выбор невелик. Не тыкай в меня эту штуку. Я кивнула на палочку. Я жду ответа. Палочка осталась нацеленной на меня. Не пытайся увильнуть от ответа. Я не сделала ничего плохого. Начала я с того, что должно было умерить ее бойцовский дух. Шла по улице в своем городе. а мужчина, шедший впереди, потерял смартфон. «Что потерял?» — не поняла моя новая знакомая. «Штуку, которую тот мужчина потом назвал Чети», — терпеливо объяснила я. «А-а-а!» — понятливо протянула девушка и замерла в ожидании продолжения. «Затем он вошел в дверь магазина. Я за ним. И вдруг оказалась в вашем мире. Понятия не имею, как это могло случиться». До сих пор не верю, что сумела пройти через мировой проем и что магический мир существует. — То есть у тебя были сомнения в его существовании? — искренне удивилась девушка. «Шутишь — Шутишь? — поразилась я. — Какие сомнения? Я была уверена, что он выдумка. — Сама ты выдумка, — немного обиделась она, но палочку слегка опустила, видимо, решив, что я не опасна. — Говорю тебе, я и не думала, что ваш мир реален, — Постаралась настроить ее на дружелюбный лад. Да и проникать в него я не собиралась. «Верю». Она кивнула и даже опустила палочку в знак примирения. «Только вот в ситуацию ты попала, неудачную. Тебя ищут». Я заметила. «Раз заметила, то пора на выход. Я не собираюсь покрывать беглянку». Она снова подняла палочку и ткнула ею в направлении двери. «Извини, но я вынуждена сдать тебя ищейкам». «Иначе мне не сдобровать. Да и зачем тебе прятаться? Просто сотрут память, да и все. Домой вернешься». «Ты что?» Я в ужасе замахала на нее руками. «Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Как это, сотрут память? Я же не подопытная мышка». «Это не страшно и не больно», заверила она. «Да что это они, сговорились, что ли? То молодой мужчина грозил стиранием памяти, то теперь эта девушка норовит отдать меня ищейкам, чтобы они залезли мне в мозги». — Я против. — Прошу, не выдавай меня, — попросила я, надеясь воззвать к доброте знакомой. — Не положено. Она была непреклонна и даже посуровила, снова тыкая в меня палочкой. — Да хватит в меня тыкать! Что за дурная привычка! Это невероятно злило. Аж голова разболилась от судорожно мечущихся мыслей. Мне необходимо было любым путем избежать стирания памяти, а то неизвестно, какие могут быть последствия... Ради собственной безопасности нужно защититься. Я даже сама не поняла, как так получилось, что я вдруг бросилась к девушке, выхватила палочку и направила на нее. — Не двигайся! — приказала я, понятия не имея, что делать со странным орудием, оказавшимся у меня в руках. Девушка побледнела и попятилась. — Не глупи! — велела она. Было видно, что она напугана. — Она полагает, что я смогу наслать заклятие? Ну -ну. Мне даже самой неясно, для чего я выхватила палочку и как ею действовать. Эх, все же зря я забрала палочку. Девушка смотрела на меня озлобленно. Единственный человек, который мне помог, стал моим недругом. Я стояла в глупой позе с палочкой на изготовку и не знала, что теперь делать. Бежать из дома не вариант, все равно найдут. Прятаться в доме еще глупее. Снаружи донеслись звуки погони. К нашей двери стремительно приближались. Я вдруг поняла, что через несколько секунд меня найдут, лишат памяти и вышвырнут в мой мир. И что я буду там делать-то без памяти? Даже не вспомню, как меня зовут или вспомню. Интересно, мне сотрут всю память или исключительно ту, которая хранила познание об их магическом мире? Все эти мысли пронеслись в голове ураганом, и внутри меня все сжалось от ужаса. Мне даже показалось, будто я, как оригами. Компактно сложилась в незатейливую блоху, которую не видно и не слышно. Сильным ударом преследователи вышибли дверь. Удар был такой силы, что она слетела с петель и свалилась на пол. Меня откинуло в сторону, и, ударившись о стену, я свалилась. Застыла, будто лежачую меня не заметят. Показалось, что на меня посыпалась золотая пыль. Она попала мне в нос, и я чуть не чихнула, но сумела сдержаться. На пороге возник знакомый мне молодой мужчина в сопровождении таких же суровых и злющих мужчин в черных одеждах. У меня даже ассоциация промелькнула с людьми в черном. — Где она? — рявкнул мой знакомый. Девушка как-то странно икнула, глянула на меня и замотала головой. — Мы знаем, что она была здесь! — вступил другой мужчина. — Не понимаю, о чем вы... Неожиданно сказала девушка, моргнув так, словно хотела избавиться от пелены на глазах, и снова глянула на меня. «Не притворяйтесь, Магна!» Мой знакомый вошел внутрь, пройдясь по упавшей двери, и огляделся. Я лежала, не шелохнувшись, хоть понимала, что он сейчас увидит меня, но он не видел. Он даже посмотрел на меня, но будто не заметил. Что за игру затеял он? То гонится за мной, то решил сделать вид, что не увидел». Может, пожалел в последнюю минуту и решил не сдавать меня своим полицаем? — Говорю вам, здесь никого нет! — голос девушки прозвучал решительно и даже с укором. — Зачем было дверь ломать? Неужели нельзя было постучать? Что за манеры? — Юная Магна решила учить нас манерам? — колка бросил мой знакомый. Движением палочки он поднял дверь и водрузил ее на место. Заскрежетали петли и замок, обретая былую целостность. Стало ясно, девушка решила спасти меня. Но зачем? Она сделала меня невидимой? Я с тревогой воззрилась на нее, совершенно не понимая, что произошло. Как она сумела наслать на меня невидимость без волшебной палочки? И почему решила помочь? По лестнице, ведущей на второй этаж, застучали многочисленные босые ноги, и в холл слетелись юные девицы в халатах. «Что за шум?» — сполошились они. «Ищем беглую немагну». пояснил мужчина. «В нашем доме?» – удивилась одна из новоприбывших. «След вел сюда». Мужчина еще раз огляделся. «Знаете что?» – девушка закипела. «Если нужно, осмотрите дом и убирайтесь. Я законопослушная магна, и нечего вламываться в наш дом. Еще не хватает, чтобы ищейки учинили здесь погром. Поосторожнее, магна!» – мой знакомый навис над ней с высоты своего роста. «Не перегибайте палку». Во-первых, не ищейки, а стражи порядка. А во-вторых, каждый, кто препятствует нашей деятельности, может быть привлечен к ответу. Тогда не смею мешать вам. Ее ответ был вызовом. Осматривайте дом и уходите. Она отступила в сторону. Стражи порядка вошли и разбрелись по дому. Через пару минут вышли. Девушка Эмо закрыла за ними дверь и с нервным выдохом привалилась спиной к двери.